Явление третье. Под Холюзин один. Вот беда-то. Вот она, где беда-то пришла на нас. Что теперь делать-то? Ну плохо дело. Не миновать теперь несостоятельным объявиться. Ну положим хозяину что-нибудь и останется, а я-то причём буду? Мне-то куда деться? в проходном ряду пылью торговать служил служил лет 20 а там вступай мостовую грани как теперь это дело рассудить надо товаром что ли вот векселя велел продать вынимает и считает тут должно быть по пользоваться будет можно ходит по комнате говорят надо совесть знать да известное дело надо совесть знать да в каком-то смысле понимать нужно Против хорошего человека всякому есть совесть, а коль он сам других обманывает, так какая ж тут совесть? Самсон силечку пец богатейшей, и теперь ещё всё дело можно сказать так, для припровождения времени затеял. А я человек бедный. Если и по пользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним, так и греха нет никакого, потому он сам несправедливо поступает, против закона идёт. А мне что его жалеть? Вышла ли не, ну и не плачай. Он свою политику ведёт, а ты свою статью гони. Ещё то ли бы я с ним сделал, да не приходится. Хм. Ведь залезет этакая фантазия в голову человеку. Конечно, олимпийцам сонно, барышни необразованы и, можно сказать, каких в свете нет. ведь этот жених её теперь ичи не возьмёт, скажет денег дай. А денег где взять? И уж не быть ей теперь за благородным, потому денег нет. Рано ли, поздно ли о придётся за купца отдавать? Ходит молча. А понабравши день жёнок Да поклониться Самсону Силычу, дескать, и я, Самсон Силыч, в таких летах, что должен подумать о продолжении потомства. И я, мол, Самсон Силыч для вашего спокойствия пота крови не жалел. Конечно, мол, Олимпиада Самсона барышня образованная. Да ведь и я, Самсон Силыч, не лыком шит. Сами, извольте видеть, имею капиталица, могу кругом себя ограничить на этот предмет. Отчего не отдать за меня? Чем я не человек? «Ни в чем не замечен, к старшим почтителен, да при всем том, как заложили мне Самсон Силыч дом и лавки, так и закладной-то можно пугнуть, а знавши-то характер Самсона Силыча, каков он есть, это и очень может случиться, у них такое заведение, коли им что попало в голову, уж ничем не выбьешь от Тедова». Все равно, как в четвертом году захотели бороду обрить. Сколько не просили Аграфена Кондратьна, сколько не плакали? Нет, — говорит, — после опять отпущу, а теперь поставлю на своем. Взяли, да и обрили. Так вот и это дело. Потравь я по них, или так взойди им в голову, завтра же под венец и баста, и разговаривать не смей». Да те такого удовольствия с Ивана Великого спрыгнуть можно.